Февраль, вторник. Вчера в столовке я испытал шок. В моей коробке для ланча было два фрукта и нифига фига вкусняшек. Вот так номер. Мама всегда паковала мне печеньки или вафельки. «Да я ж больше ничего и не ем. Так что весь оставшийся день у меня не было ни капли энергии. Я пришел домой и, конечно, спросил маму, что это за фигня была с фруктами. Она сказала, что обычно плотно закупается ништяками, чтобы нам хватило на всю неделю, но мол один из вас, мальчики, вроде как стырил всю пачку из шкафчика в ванной. Мама понятно считает, что это я. Но поверьте, однажды я уже совершил такую ошибку. Я уже дырил вкусняки из шкафчика в прошлом году и расплатился сполна, когда однажды нашел в ланчбоксе вместо еды эти мамины хлебцы для похудения. Сегодня на ланч то же самое. Фрукты и никаких вкусностей. Я уже говорил, кажется, что очень завишу от сладкого, которое обычно лежит в ланчбоксах. Сахар дает энергию, а сегодня меня просто вырубало на шестом уроке у мистера Вотсона. К счастью, я ударился головой о спинку стула, когда заснул и проснулся вовремя. Я пришёл домой и так и сказал: "Это несправедливо. Кто-то слопал вкусняхи, а страдаю я". Но Мама ответила, что не собирается в магазин до конца недели, так что мне придется продержаться как есть. Папа в этом деле тоже оказался помощником никаким. Он явно решил, что сладкое стырил я или Родрик, поэтому придумал наказание для обоих: никаких барабанов и видеоигр до конца недели. Но это ж не я! Тогда, наверное, Родрик Когда он после ужина ушел в ванную, я проник в его комнату поискать улики, обертки там или крошки. Пока я ковырялся, я услышал, что Родрик уже спускается по лестнице к себе в подвал. Нужно было быстренько спрятаться. Брат страшно психует, когда застает меня в своей комнате. Ну, как, например, вчера, когда Родрик был уже перед дверью, я нырнул в его тумбочку и закрыл дверцы. Родрик вошел, плюхнулся на кровать и стал звонить своему приятелю Варду. Они трепались просто целую вечность. Я решил было, что мне придется заночевать в его тумбе. Родрик и Варт дискутировали на тему, может ли человека стошнить, если он стоит на голове. С такими подробностями, что я думал, меня самого сейчас вывернет. К счастью, тут сдохла батарейка на радиотелефоне, и Родрик поперся наверх за второй трубкой. Так что у меня появился шанс сбежать. Конечно, все эти вкусняшки и ништяки не были бы такой проблемой. Будь у меня баблосы. Я мог бы просто купить что хочу в автомате в школе и все дела. Но денег у меня нет. Все, что было, я потратил на хрень, которой даже пользоваться невозможно. Месяц назад я увидел рекламу на последней странице комиксов и заказал парочку наворотов, которые должны были бы навсегда изменить мою жизнь. Рентген, очки. Вы сможете видеть сквозь стены и металлодежду. Персональный экраноплан. Рассекайте по городу на воздушной подушке, парите в двух метрах над землей. Печатайте деньги, теперь это просто. Вставьте лист белой бумаги, получите пятидолларовую купюру. Пошлите свой голос через пространство, набор для чревовещания». И вот, пару недель назад я начал получать по почте свои покупки. Печатанная машинка оказалась тупым фокусом. Пихаешь в нее собственные пять баксов, в специальное такое отделение, и она их типа печатает плохо. Я, знаете ли, очень даже рассчитывал на эту штуку. Вся эта нервозная конетель с поиском работы, когда вырасту. А тут хлоп тебе и пять баксов. Типа рентген очки просто замутняли видимость. Да еще и глаза в них косили. Бредовая штука. Набор для черевовещания не работал вообще нифига. Не понимаю. Я ж всё по инструкции. Однако больше всего я рассчитывал на экраноплан Я уже видел себя обгоняющим всяких лузеров по дороге из школы. Что скажешь? Посылка пришла сегодня. Только не было в ней никакого экраноплана. Была только отксеренная бумажка про то, как построить летательный аппарат на воздушной подушке самому. Я попытался, но застрял уже на шаге первом. Шаг первый. Вам понадобится промышленный двухтурбинный двигатель. Просто не верится, что им все сходит с рук этим чувакам, которые лгут и морочат детишкам голову своими рекламами. Я даже думал было нанять адвоката и засудить их, но адвокат это стоит денег, а денежная машинка моя оказалась фуфлом. Четверг. Сегодня, когда я пришел из школы домой, мама уже поджидала меня, и вид у нее был нерадостный. Оказалось, школа разослала родителям оценки за четверть, и мама получила письмо раньше чем я смог бы его перехватить. Мама показала оценки мне. Мне напрасно. Ничего там хорошего, смотреть не на что. Потом она добавила, что следует подождать папу, что скажет он. Эх, ждать домой папу, когда кругом неприятности, это не то, чтобы очень приятно. Одно время я тупо прятался от него в туалете, но потом изобрел способ получше. Теперь, когда я влипаю в историю, я просто зову в гости бабушку. Не будет же папа при ней так беситься. А за ужином я всегда стараюсь сесть к ней поближе. К счастью, на этот раз мама не заикнулась про мою успеваемость. И когда бабушка собралась идти играть со старушками в лото, я увязался за ней. Но я пошел с ней не только чтобы убраться от папы, еще потому что мне нужен был беспроигрышный способ раздобыть немного бабла. Я подумал, что пару часов с бабулей и ее подружками по лото не такая уж высокая цена за неделю перекусов вкусняшками из автомата в школьной столовке. Бабуля и эти ее старушки прям таки эксперты игры в лото. К игре относятся по-серьезному, используют все эти гаджеты, какие-то счастливые журналы для записи ходов, ставят на стол лототролли всяких. Ну, все что угодно, лишь бы выиграть. Одна из старушек настолько крута, что ей даже не нужен журнал для записи, она запоминает все свои фишки. Но, походу, сегодня бабуле ее друзьям не везло, как это обычно бывает. Потом в игре Закрой все» я увидел, что закрыл все квадратики. Я крикнул "Бинго!", и ведущий подошел проверить мою карточку. Опять все не так. Оказалось, что я напутал в игре и заполнил пару лишних квадратиков. Ведущий объявил всем, что я на самом деле не выиграл. Остальные игроки были жутко счастливы, что могут продолжить игру. Бабуля велела мне не привлекать к себе так много внимания и не кричать снова бинга, потому что завсегда-то завсегдатаи не любят, когда новички выигрывают. Я подумал, было, что бабуля морочит мне голову, но они и вправду подослали ко мне одну из своих старух, чтобы меня запугать. Надо признать, старушенция справилась на отлично. Пятница. Хм. Сегодня точно не мой день. Для начала Я завалил контрошку по естествознанию. Наверное, надо было все таки заниматься вчера вместо того, чтобы резаться в лату со старухами четыре часа подряд. Потом я заснул на шестом уроке и отрубился неплохо. Мистеру Уотсону пришлось трясти меня, чтобы разбудить. В качестве наказания он посадил меня на стул у доски. Но хоть тут-то мне повезло. У доски можно поспать спокойно, никто не мешает. И все же мне повезло бы еще больше, если б хоть кто-нибудь разбудил меня после урока. Я так и дрых до тех пор, пока не начался седьмой урок. Я проснулся на уроке у миссис Лоури. Мне неслабо влетело за послеполуденный сон. В понедельник после уроков придется отбывать наказание. Вечером я впал в очень тревожное состояние из-за отсутствия сахара в организме, но у меня не было денег, чтобы пойти в магазин за колой или конфеткой. Поэтому я решился, ну, как бы сказать, в общем, гордиться нечем. Я пошел к дому Роули и выкопал капсулу времени. Лишь крайняя степень отчаяния могла толкнуть меня на такой шаг. Я был в этой крайней степени. Я забрал капсулу и вынул свои три бакса. А потом сходил в магазин и купил себе газировки, жевательных мишек и шоколадный батончик. Мне, конечно, не по себе, что наша капсула времени, которую мы с Роули так тщательно подготовили, не пролежала в земле несколько сот лет до наступления эры путешествий во времени. С другой стороны, разве не здорово, что именно один из нас ее и открыл? Ведь мы в конце концов немало здоровских штук туда положили. Понедельник. После уроков подошло время отбывать наказание. Когда я вошел в комнату, меня обуял ужас. Моя первая мысль была: да "Тут же уголовники одни собрались". Единственный свободный стул был перед левым рикетом. Пришлось сесть на это место. Леон далеко не самый блестящий ученик в нашей школе. Наказание он получил за то, что натворил на уроке труда, когда увидел на окне осу. Короче, наказание состояло в том, чтобы сидеть и ждать, пока оно закончится. Нельзя ни читать, ни делать домашку, вообще ничего делать нельзя. По-моему, это тупо. Большей части чуваков в этой комнате надо бы заниматься и заниматься. Смотрел за нами мистер Рей. Ну, так, одним глазом на нас Другим окном. И всякий раз, когда он отворачивался, Леон щелкал меня по уху или совал мне в ухо обслюнявленный палец, ну и так далее. В итоге он так увлекся, что мистер Рей застукал его с поличным. Мистер Рей сказал, что если он поймает Леона за подобным занятием еще раз, того ждут большие проблемы. Я знал, что Леона это не остановит, поэтому решил положить конец его приставаниям как можно скорее. Как только мистер Рэй повернулся спиной, я хлопнул в ладоши и притворился, будто это Леон меня шлепнул. Итог: наказание для Леона продлится еще полчаса и еще разок завтра. По пути домой я обдумывал, верно ли поступил. Полчаса не так уж и много, бегаю я не быстро. Я боялся, успею ли добраться до дома. Вторник. Вечером я опять много думал. И, кажется, кое-что понял. Корень зла таится в том дне, когда кто-то начал воровать ништяки на завтрак. Я решил поймать чувака и покончить с проблемой разом. На выходных мама ездила за покупками. Значит, в шкафчике в прачечной появился очередной запасец ништяков. И Варишка наверняка сделает сегодня ночью свой ход. После ужина я спустился в подвал, где стоит стиралка, Я выключил свет, потом залез в корзину для белья и стал ждать. Через полчаса кто-то вошёл и включил свет. Я накрыл себя полотенцем. Но это была просто мама. Я сидел абсолютно тихо. Мама вытащила из сушилки одежды и бросила их прямо в корзину. Меня она даже не заметила. Потом она вышла, а я продолжал ждать в засаде. Я был готов просидеть там всю ночь, если потребуется. Однако вещи из сушилки были такими тёплыми, что меня начало клонить ко сну. Я сам не заметил, как заснул. Не знаю, сколько часов я проспал, но разбудил меня такой звук, как будто кто-то раздирал упаковку батончика. Когда пошло чавканье, я врубил фонарик и поймал вора с поличным. Это был папа. Я должен был догадаться. Что касается ништяков, он настоящий наркоманище. Не больше, ни меньше. Я начал было обвинительную речь, но он меня перебил. Ему было пофигу, что я думаю про подлое воровство, ложь и несправедливость. Его занимало одно что я там делал под стопкой маминого белья посреди ночи. И тут мы услышали, что к нам идёт мама. Ситуация выглядела неважно для нас обоих. Мы просекли это разом. Схватили сколько могли батончиков И рванули к выходу со всех ног. Среда. Я все еще был в жутко обиде на отца за то, что он воровал вкусняшки, и даже собирался поругаться с ним вечером. Но папа завалился спать аж в 18:00. Так что мне ничего не вышло. И думайте, от чего бы он так рано ушел спать? Он был страшно расстроен тем, что вытаскивая почту из ящика, он повстречался с соседями. Снайла которые прошли мимо него с новорождённым малышом в коляске. Малявку назвали Сет. Ему, наверное, сейчас месяца два. Каждый раз, когда Снел рожают ребёнка, они через шесть месяцев закатывают огромную вечеринку, которую называют "Пологодаваси", и приглашают на неё соседей со всей округи. Жемчужина праздника это когда все взрослые встают в очередь и один за другим пытаются вызвать у младенца улыбку. Они кривляются, сюсюкают, раскорячиваются как могут и выглядят при этом отвратно. Я бывал на всех этих полугодовасьях, ни один ребёнок ни разу не рассмеялся. При этом все знают, что настоящая причина, по которой Сналл устраивает всю эту фигню с вечеринками, состоит в том, что они жаждут выиграть тысяч баксов в конкурсе самые смешные семьи Америки. Это телешоу. Люди присылают туда домашнее видео, кому-то в лоб зазвездили клюшкой для гольфа или кто-то упал, Словом, Дик смешно. Снейллы спят и видят, как на вечеринке у них произошло нечто ржачное, а они типа сняли все это и выиграли. Пожалуй, кое-что у них действительно накопилось за эти годы. На полугодоваसीе Сэма у мистера Битнера треснули штаны, так он прыгал. А на вечеринке в честь скота мистер Одам попятился назад и свалился в детский бассейн. Снейллы, конечно, послали эти видеохи на конкурс, но ничего не выиграли. Так что, походу, они будут рожать младенцев, пока не добьются наконец своего. Папа просто ненавидит эту их тупую манеру. Он на что угодно готов, лишь бы избежать позора и не выставлять себя полным дебилом перед всей округой. Пока что ему везло, он умудрился отвертеться от всех снелла праздников. Но сегодня мама сказала, что на этот раз он обязательно пойдет на полугодовасие с этого июня. Похоже, на этот раз отец обречен. Четверг. Сегодня в школе только и разговоров было о большой дискотеке на День святого Валентина через неделю. Это первый раз такое, что у нас в школе устраивает настоящую дискотеку. Ясный пень, мы все взбудоражены. Некоторые парни из моего класса даже начали приглашать девчонок заранее, чтобы те танцевали с ними на дискотеке. Мы с Роули сейчас одиночки. Но мы и покажем им всем полный класс. Я подумал, что если мы с Роули сэкономим слегка на идее и скинемся, Да сможем даже прибыть на дискотеку на лимузине. Я позвонил в компанию по аренде машин, но они обратились ко мне, мадам, то есть тупо и жестоко убили свой шанс получить клиентов. Танцы будут на следующей неделе. Мне ж надо будет что-то такое надеть. С этим у меня совсем не лады. Я уже надевал большинство шмоток, которые мне подарили на Рождество, да и вообще чистых вещей у меня почти не осталось. Я покопался в грязном, вдруг найду что-нибудь не очень вонючее. Я вытряхнул бельёшка и разделил на две кучи. Из одной шматё ещё можно было носить, а из другой ни в какую. Если не хочешь попасть на лекцию по гигиене к медсестре Роуэлл. В куче номер один я вырыл рубашку, которая была вполне себе ничего, только на рукаве пятно от ворения. Ну что поделать? Придётся просто держать холли справа во время танцев. День святого Валентина. Вчера я до корпел над валентинками. Похоже, мы единственная школа в штате, где все еще заставляют дарить друг другу валентинки. В том году я с нетерпением ждал обмена открытками. В ночь перед праздником я тоже тучу времени потратил и сделал крутецкую валентинку для девочки, ее звали Наташа. Она мне тогда типа нравилась. Драгоценная Наташа, для тебя горит огонь в моей душе, так сильно, что даже искры его вскипятят миллион паровых котлов. Так жарко, что снеговики и в отчаянии. Позволь же костру моей любви согреть тебя, лишь твой поцелуй погасит тот жар, что скоро поглотит меня, лишь о тебе все мои мысли, чувства, вся моя жизнь. Грек. Я показал маме валентинку на предмет орфографии, но она заявила, что я написал нечто не соответствующее возрасту. Она предложила мне просто купить для Наташи коробочку конфет "Сердечек" или типа того. Но я что-то Не в восторге был от любовных советов мамы. Все в школе ходили по классам и кидали свои валентинки в коробке, но свою я преподнёс Наташе лично. Я дал ей время прочесть и стал с нетерпением ждать, что же она приготовила для меня. Она порылась в своей коробке и выудила покупную открытку, которая и предназначалась-то даже не мне, а её подружке Шантель. Шантель заболела в тот день и не пришла. Наташа просто замалевала ее имя и вписала мое. Для Шантель. Для Грега. От Наташи. Я думаю, ты просто суперкрутая. Теперь то вы понимаете, почему в этом году я не испытывал энтузиазма по поводу валентинок. И вот ночью меня осенило: надо сделать открытки для всех в классе. Но не изощряться и выдумывать комплименты, а просто написать каждому то, что я о нем думаю. И открыточки не подписывать. Дорогой Гомес, ты воняешь. Кое-кто все же слил училки про эти валентинки, и мисс Ризер принялась выяснять, кто их все написал. Я понимал, подозрение пойдет на того, кто не получит открытку, и подготовился для себя любимого. У меня тоже была валентинка. Дорогой Грег, терпеть тебя не могу. После обмена валентинками подошло время танцев. Вообще-то вечеринки полагается проводить вечером, но Наверное, среди родителей не нашлось желающих подежурить. Дискотеку втиснули в самую середину учебного дня. Где-то в 13.00 учителя начали отправлять всех на праздник. А те, кто не был готов сдать два бакса за вход, сгоняли вниз, типа, чтобы заниматься уроками в класс мистера Ря. Но мы-то поняли, этот класс сильно попахивал наказанием. Остальные набились в спортзал и расселись по скамьям. Не знаю уж, как так вышло, но все парни сели с одной стороны, а девчонки с другой. Как только народ собрался, учителя врубили музыку. Но тот, кто подбирал плейлист, был явно не в теме, что слушать в наши дни. Минут пятнадцать никто и пальцем не пошевельнул, а потом мистер Филиппс, школьный психолог, и медсестра Роуэлл вышли на середину зала и начали танцевать. Наверное, они думали, что раз они пляшут, то дети сразу же вытащатся к ним в компанию. Но эффект был другой. Все словно примерзли к своим местам. Наконец миссис Мэнси, директор, взяла микрофон и сделала объявление. Сидящие на местах болельщиков обязаны были спуститься и танцевать. За это она обещала каждому повысить на 20% средний балл по физре. Тут я и еще пара парней попытались было смыться в класс мистера Рея, но выходы охранялись учителями, и нас поймали. Миссис Мэнси не шутила, и про профезру тоже. Она принялась ходить по танцполу с Физруком, мистером Андервудом, и он делал специальные записи. Я уже почти полностью заболел Физру, так что это был шанс, но при этом мне не хотелось выставлять себя идиотом. И я придумал Я стал исполнять то движение, которое часто сходит за танец. Тут кучка парней, которые тоже парились из-за оценок по физре и выползли на танцпол, увидели, что я делаю, и заценили мою идею. Они собрались вокруг меня и принялись повторять всё за мной. А, только не это. Я стал оглядываться в поисках места, где можно было скрыться от них и танцевать себе с миром. Но тут я увидел холли и вспомнил Зачем вообще притаранился на эти дурацкие танцы? Холли зажигала с подружками в самой середине зала. Я стал продвигаться в ее сторону, продолжая танцевать шаг за шагом. Девчонки плясали кучкой, и, кстати сказать, это очень здорово у них получалось. Почти профессионально. Наверное, это все потому, что они всегда смотрят MTV. Холли была в самом центре. Я шагал вокруг них, пытаясь подобраться поближе, но меня ничего не вышло. Наконец Холли взяла паузу и вышла из круга попить. Это был шанс. Когда я уже почти дошаркал до Холли, и собрался сказать мега-классную шутку, на нас ниоткуда выпрыгнул Фригли. У него все лицо было в глазури от кексов, которые лежали на фуршетном столе. Он видно уже хорошенько упоролся глюкозой и был не в себе. Этот болван абсолютно полностью окончательно зарубил всё, что могло бы стать Поворотным моментом в наших отношениях с Холли. Танцы вскоре закончились, и мои шансы произвести на нее впечатление остались лежать под скамьями в спортзале. После школы я пошел домой в одиночестве. Я просто не хотел никого видеть. После ужина мама сказала, что нашла в почтовом ящике валентинку на мое имя. Я спросил, от кого, но она лишь добавила: "От кого-то такого важного". Я рванул на улицу к ящикам, меня прямо «Приколбасила! Вдруг это Холли. Ну или не Холли. Кроме нее у нас же еще пять или шесть симпатичных. Валентинка лежала в большом розовом конверте, на котором написано было мое имя. Я разорвал его. В нем лежал кусочек цветной бумаги, к которому скотчем был прилеплен маленький леденец. Валентинку прислал Роули. Иногда я, ну, просто не понимаю этого парня.